Глава 53. Охота во вратах уровня С. На следующий день Кан У проснулся довольно рано и, позавтракав, собрался сразу же выходить. А рядом с ним находилась ехидно в белоснежном воздушном платье. «Это вы вчера вместе с Соль купили Соль с Эхидна, за подол платья, покружилась на месте. Ее движения были похожи на движения персонажа Манфы, а из-за кукольной внешности складывалось ее впечатление, будто сам Кан У попал в Манфу. «Ну как Кан У мне идет?» Она подняла на Кан У наполненный ожиданием взгляд. Парень, усмехнувшись, погладил ее по голове. Очень идет. Эхидно обрадовавшись похвали Кан Уле, гонько сжала кулачки и запрыгала на месте, а затем, плавно подойдя хансоль, нагнула голову. Спасибо, Кан -у и правда понравилось. Ох, ну ты ведь красивая, так что тебе все подойдет, что бы ты ни надела. Хансоль погладила их по голове и ласково улыбнулась. Кан У направился в сторону выхода. Что ж, мы с Эхидной, пойдем на охоту. Хорошо. Услышав, что Кан У отправляется на охоту с Эхидной на мгновение на ее лице показалась зависть, но затем она постаралась улыбнуться. На самом деле и сама консоль отлично понимала, что ее уровень не дотягивал для того, чтобы охотиться вместе с Кан У. Удачной охоты, Кан У! Ты же тоже сегодня охотишься? Да, как и всегда с ребятами. Если вдруг наткнетесь на незнакомого монстра, то сразу бегите. Хорошо, Кан-У, скоро тоже схожу вместе с вами. Правда? Да. Кан У спокойно кинул головой, глядя на удивленные выражения лица девушки. Самое время помочь им со скоростью прокачки. Сейчас, когда они уже поднакопили боевой опыт, необходимо подтолкнуть их к более быстрому повышению. Ох, с нетерпением буду ждать этого дня! Услышав о совместной вылазке настроения, консоль заметно улучшилась, и она широко улыбнулась. Оставив радостную консоль Кан У направился прямиком во врата уровня С. Отлично, пора начинать. Кан У, припарковавшись неподалеку от врат уровня С, с легкостью прошел внутрь благодаря подготовленному Юнджу пропуску. Сегодня обычно мало хварановцев, что-то произошло. Обычно врата окружало огромное количество сотрудников первого отряда, но сегодня их было пугающе мало. Ну, меня это не касается. Сейчас совсем не важно, какие-то проблемы у хварановцев. Увидев вдалеке огромное озеро, Кан усказал, «Не подходи близко к тому озеру, в нем живет действительно опасный монстр. Хорошо, я буду рядом. Что ж, я привлеку его внимание, а ты помоги мне, добив его». Но смотри не превращайся в огромного монстра. Разумеется, чем она была крупнее, тем большим количеством сил обладала, но ее исходные размеры были слишком велики, из-за чего была вероятность привлечь внимание других монстров. Поняла, и Хидна с пылающим взглядом продолжала кивать головой. Кан-У, используя силу наблюдателя, нашел находящийся неподалеку монстров. Это гигантские орки. Парень почувствовал, что по земле передвигаются огромные, под 5 метров существа. Это наиболее популярные монстры этих враз за счет того, что дают много очков опыта и появляются в больших количествах. Сперва попробуем брать их поодиночке. Кан-У, используя силу соблазна, приманил одного из орков. Эхидна, приготовься. Хорошо. Земля затряслась. Увидев приближающегося монстра, парень присел. Великан приближался с огромной скоростью и страшным воплем. Сила Небес. Осознав, что без использования сил противостоять терку не выйдет, Кан-У, применив Силу Небес, бросился на монстра. От атаки Кан-У ничуть не пошатнулся и издал громкий вопль. Парень нервно усмехнулся. Так вот, что представляют из себя монстры уровня С. Даже применив одну из своих сил, Кан-У не смог добиться должного успеха. Однако… Глаза парня сверкнули. Кан У, продолжая применять силу небес, зацепился за руку монстра и поднялся на самый верх оседла Форка. Он силен не настолько, чтобы его нельзя было победить. Он с помощью магии создал копье и всадил его в затылок, воткнув как можно глубже. Если бы он смог сделать все по своему желанию, то он бы с помощью силы клинка порезал монстра изнутри. Будет сложно это сделать. Сейчас используя сразу три силы одновременно было тяжело. Не используя силу небес, я не смогу удержаться в воздухе. Чтобы не свалиться с орка, он направил в руку, держащую копье, еще больше сил. Из-за того, что монстр продолжал дергаться из-за ураны, по руке Кан У, держащей копье, потекла кровь. Темная сторона. В этот момент на помощь Кан У пришла эхидная, используя магию. В воздухе образовалось 12 серпов, и все они полетели прямиком в гигантского орка. Скинув себя Кан У, он издал мучительный рев от пронзивших его от тела серпов. Из его слез потекли кровавые слезы, и он начал метаться по округе. Он постарался напасть на атаковавшую его издалека эхидну. «Нельзя его вот так оставлять!» – тихо произнес Кан-У, остановив силу темного копья, сконцентрировал всю силу в правой руке. Используя силу тысячи, он замахнулся правой рукой в голову орка. Пробив рукой голову, он ощупал нечто мягкое – сила молнии. По телу монстра разлетелись голубые молнии, и он пошатнулся. Воспользовавшись тем, что движения орка заторможены, Эхидна отправила в его горло еще несколько серпов. Тело огромного под 5 метров в высоту орка повалилось на землю. Вы успешно справились с обычным монстром класса С, гигантским орком, очки опыта повышены, уровень повышен на одну единицу, один монстр, один уровень. Глаза парня засияли, стоило ему дочитать все уведомления. Из-за этого, что обычные игроки начинают охотиться во вратах уровня С, 65 уровня, да еще и в пати, их повышение идет довольно медленно. Но Кан У пришел во врата один и чуть больше чем с сороковым уровнем, благодаря чему получил большое количество очков. Замечательно. Пусть это трудно, но прийти на охоту во врата уровня С была отличная идея. Если бы он находился во вратах уровня А, то за одного монстра он бы не смог получить и половину этих очков. «Кан-У, ты не поранился?» Ихина подошла к парню, целиком и полностью облитым кровью монстра. Она с беспокойством оглядела к тело Кан-У. Парень, легонько погладив ее по голове, ответил «Все нормально». Всего лишь несколько царапин. В момент, когда он держался за копье, чтобы не быть откинутым назад, Кан-У немного поцарапал руку. Это был небольшой порез от рукояти копья. У него даже не было необходимости применять силу возрождения. «Я помогу!» Эхидна, недовольная и маленькая, но ранкой, облизала царапину на руке Кан-У. Язык щекотал кожу и вызывал странные чувства. Кан-У как-то непривычно для себя улыбнулся и опустил взгляд на облизывающую его ранку Эхидну. «Это же та рука, которая побывала в голове у орка. Пожалуй, эту информацию стоило утаить от нее». «Теперь все в порядке». Кан-У притянул к себе руку. Эхидна, сожалением, смотря на руку, Кан-У аккуратно спросила. «Кан-У, я сильно тебе помогла?» «Да». Для удовлетворительного и непоколебимого ответа Кан-У была причина. Она и правда оказала огромную помощь в убийстве гигантского орка. Услышав ответ, Эхидна улыбнулась. Посмотрев на ее улыбку, Кан-У ненадолго задумался. Она не увеличивалась в размерах, но все равно сильна. Кан-У подумал о том, что если она увеличится, то они смогут охотиться сразу на нескольких существ. «Мне кажется, что я стала гораздо сильнее с того момента, как между нами появилась связь». Она с удивлением посмотрела на свое тело. После того дня, когда она спала на Кан-У, в ней стало гораздо больше энергии. Кан-У сглотнул и подумал о том, что она до сих пор подбирает легкие для возникновения недопонимания слова. «Давай найдем еще одного монстра». «Хорошо». Применив к труппу силу пожирателя, Кан-У направился на поиски следующей жертвы. Это же в этот момент, вероятно, из-за громкого боя Кан-У с Орком, Появилась стая виверн. Виверны не являлись монстрами класса С, но Кан услышала, что они тут периодически появляются, и их стоит остерегаться больше, чем гигантских орков. Так как они передвигаться стаями, стаями по 30, а то и больше существ. Увидев летящую на них стаю виверн, Кан У нахмурился. Они в стае из 30 существ были опасны настолько, что легко могли уничтожить гигантского орка. Стая из 30 виверц со скоростью света летела прямо на Кан У и Эхидну. Кан У, прижав Эхидну к груди, быстро увернулся от атаки. В момент, когда они избегали атаки, белоснежное платье Эхидны зацепило за острое крыло виверны, порвав его. Лицо девушки побледнело. Нам нужно избегать их атак произнес Кан-У, понимая, что их со всех сторон окружили виверны. Но Эхидна перестала слушать Кан-У. Кан-У...» кан «А? Это понравившееся тебе платье...» за запорную часть ткани, ее затрясло. Из нее, словно взорвавшаяся бомба, вырвалась огромная энергия. «Это понравившееся Кан-У платье...» Вместе с режущим слухом криком ее тело окутало голубой свет. Она вновь стала настолько огромным драконом, что трехметровые виверны показались ей воробушками. Виверны, учующие ароматный запах, шокированно посмотрели на превратившуюся в дракона хидну. По вратам разнесся громкий рев дракона. Вместе с этим стая виверн собралась улететь от них. Эхидна бросилась вслед за стаей и, нагнав, начала зверскую расправу над ними. Она запросто разделалась с крупной стаей виверн, способных на раз-два убить гигантского монстра. Ох, увидев это, Конуиз дал восхищенный возглас. «А не сильнее ли она меня?» Эхидна обладала куда большей силой, чем он предполагал.